Глава шестая «Входите, у шатиков Что, скоро завтрак?» «Поздравляю, товарищ лейтенант!» «Это вы, Меженин? С чем? Война кончилась?» «А вот какое утро, товарищ лейтенант! Солнышко светит, как в сказке, птицы поют, тишина, рай земной, а насчет конца войны сообщений не поступило». «Хорошо спали?» «Прекрасно. Несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты». «Где книжко?» «На дворе. Рано пришел. самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды. Бриться». «Спасибо за воду». «Немного не ясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?» Сержант миженин умытый, выбритый до отшлифованной чистоты скул, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно улыбнулись Никитину, точно между ними этой ночью ничего не произошло, глянули на смятую постель и притушенно помертвели. Никитин спросил официально, «Вы хотите что-то доложить?» — Разговор личный есть, товарищ лейтенант, — лениво, без особой охоты проговорил Меженин. — Насчет вчерашнего. Объяснить надо. — Дрозда вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом. Еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось. Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками о пол не выявляя нужного интереса к объяснению миженина то есть как мне померещилось когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба немочку финтифлюшку эту рыженькую продолжал скучно миженин из под заграды ресниц поглядывая на постель она в слезы от страху видать Схватила меня за руку и к кровати потащила макрохвостка фрицевская. Завалила на себя, ну а тут вы. И привиделись вам сказки, страсти-мордасти. Вот как было. Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его. «Хотите рассказывать мне сказки, сержант?» — проговорил Никитин и переменил направление разговора. «Что во взводе? В порядке?» «Как в аптеке», — ответил миженин будничным голосом человека, неомраченного угрызением совести. «А немочка-то, а? Бодливая козочка с копытцами. Сама орет Нейн, а сама на себя валит». Видать, немецкие бабы за все хотят одним расплатиться. А вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный. Еще вчера, почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин краснее отвернулся. Его ожог внутренний жар стыда. Он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая мнилась, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным. И превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил, насколько возможно, спокойней. Всё миженин, это в последний раз». Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через пять минут. Однако Меженин не уходил. Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, делая занятый вид, пощупал щеки, как перед бритьем, но тотчас заметил в зеркале нагловато дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся лишней, чужой на его полноватом красивом лице. И Никитин, словно ощутив тупой толчок в затылок, спросил, «Что еще, миженин «Да так, товарищ лейтенант, что именно?» «Да с виду вы плохо ночь спали», — сказал миженин и дрожанием ресниц, будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз Достигших зрачков Никитина в зеркале. Синячки у вас под веками. Вид усталый. Не как бессонница, а? Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили? Утром? Нет. А что? Сказки получаются. Чудеса. Какие сказки еще? Какие чудеса? Лицо миженина уверенное, проясненное, перестало ухмыляться. Голос его зазвучал тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка. «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек на всякий случай». Подымаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате рядом с вашей. Слушаю. Никакого шебуршения. Глянул в дверь. Не заперта. А в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты. Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления. Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то. Смех. и разговор по-немецки. «Думаю себе, что такое?» Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку, и это и неудержанный вдруг вспышкой, стряхивая темную тяжесть с затылка, что не проходило, когда говорил за спиной миженин спросил возмущенно «И что?» «Что вы подслушали?» — Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? — Извайснихт воззол эсбидойтон, так? — Что я, оправдываюсь перед ним? — Я лгу и оправдываюсь? — И что еще вы подслушали? миженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом. Не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленная и рассчитанно взвесившая все, что произошло вчера между ними. «Ну и что вы хотите сказать, миженин «Выходит так, товарищ лейтенант, немочку вы у меня отбили», проговорил миженин не придав никакого значения вспышке Никитина. Квиты мы вроде с вами. Квиты, да не совсем. А если яснее, в чем мы с вами квиты? Меженин прищур изучая переносицу и лоб Никитина, заговорил после недолгого раздумья. Да вот мысль пришла, товарищ лейтенант, как бы это сказать, за связь с немочкой офицера по шерстке не погладят. Разложение приклепают. В штрафной загреметь можно. Но я мужское дело понимаю. Шито-крыто, завязано. Только заради Господа Бога предупреждаю, не давите вы меня. Не терплю. Не люблю я узду, сами знаете. Характер такой. Это я тоже по-мужски говорю. Война вон большой шапкой накрывается. Конец скоро. «Тихо, мирно доживем, да воюем как-нибудь!» Он говорил однотонно, неоспоримо, как говорят независимые люди, убежденные в своей силе, не сомневаясь, что их правильно поймут. И в самоуверенности его был опыт потертого обо все острые жизненные углы человека, готового не осложнять положение при взаимных уступках. И Никитин... Уже теряя выдержку, все-таки спросил со злым любопытством. «Значит, я во всем мешаю вам, сержант?» «По-мужски говорю», — скучно повторил Меженин. «Так лучше будет жить, товарищ лейтенант. Обещаю законно, один на один, спокойненько буду вам подчиняться. А уж вы в дела некоторые мои не суйтесь «Какие дела?» да мало ли какие ответил миженин неожиданно закаменелым голосом речка между нами протекает товарищ лейтенант вы на этом берегу а я на том давно переплыл я ее и будь здоров по ноздри хлебался а вы еще не поплавали не хлебнули сполна по травке как в детстве бегаете. «Хоть и воюете, как штык!» «Разного всякого ни хрена не чуяли!» «Вот об этом дела!» «Молец вы против моей жизни!» «Откровенно говорю!» «Так что не мешайте!» «Слушайте, сержант!» «Не сдержавшись, выговорил Никитин!» «Мало того, что вы под дверью шпионили, Подслушивали, как старая баба!» «Вы еще угрожаете мне!» Так вот, знайте, никаких ваших спокойненьких дел, вроде житомирских, не будет. Идите во взвод. Вам ясно? Идите. Меженин сокрушенно опустил ресницы, подвигал по скулам желваками, отчего маленькие и по-женски красивые уши его, казалось, зверовато прижались. Предупредил дремотным тоном сожаления. Глядите, товарищ лейтенант, не обождитесь об меня. Раскаленный я бываю, тогда сам себя боюсь. Хотел мужской разговор поиметь с вами. А вы мне старое вспомнили. Забыл я старое. Хотите, чтобы я вспомнил вчерашнюю ночь? Ссориться со мной не надо, лейтенант. Нужный я вам человек. А насчет вчерашнего? Темненькое это. Ночью-то все окошки серы. Померещилось вам. В голову все может прийти. Ни одна душа не видела. А у меня глаза есть, Бог-свидетель. Меженин, скромненько вздыхая, изобразил подобие крестного знамения, глянул намекающе на смятую постель, потом лениво нехотя повернулся и, раскачиваясь, вышел. Никитин вспылил, не выдержав этой невозмутимой самоуверенности Меженина, его безостенчивой циничности, этой предложенной им полусделки полусговора, что само по себе подтверждало наивную слабость Никитина. Меженин безнаказанно мстил ему за вчерашнюю ночь, и вместе за прошлое, за Житомир, хотя впрямую разговор и не касался старого, кроме одной фразы «А вы мне старое вспомнили». Старое было в 43-м. Да, Никитин хорошо помнил то раннее туманное ноябрьское утро, когда немцы начали контратаковать и охватывать танками еще «Спящий город», Помнил, как он получил срочный приказ командира батареи выдвинуться к западной окраине, занять новую позицию на танкоопасном направлении. С этим приказом, вернувшись во взвод, он не обнаружил Меженина возле орудий. Он нашел его в одном из домов близ огневых, где размещались на ночь, пьяного, безобразно опухшего, без гимнастерки. В обнимку с какими-то двумя молодыми женщинами, сидевшими за столом, хаотично заставленным грязными тарелками, порожними бутылками, банками консервов, сплошь заваленным плитками французского шоколада, кругами трофейной колбасы. Вслед за Киевом Житомир взяли с ходу. Немцы не успели вывести продуктовые запасы. И батарея, поддерживая стрелковый полк, продвигалась мимо вокзала. и первый наткнулась на оставленные в пакгаузах склады. И тогда, утром, найдя миженина не во взводе, а в соседнем от огневых позиций доме, Никитин, не очень удивлённый, приказал ему немедленно привести себя в порядок, умыться, одеться и идти за ним к орудиям. Однако миженин не дослушав его, шумно вздымаясь шатким телом из-за стола, Вытолкнул навстречу ему визгливо захихикавшую, полураздетую женщину с черными непричесанными волосами. Крикнул. «Ты интеллигент, лейтенант! Выпей-ка с нами! И по-интеллигентски вот эту чернявую бабу попробуй! Она в немецком госпитале работала. Все знает! Небось, бабу ни разу в жизни не трогал. Веди ее в другую комнату!» «Не роб, лейтенант!» Он захохотал, в горле его буйно заклокотало, и Никитина передернула. «Я жду!» — сказал он. «Жду на крыльце пять минут! Быстро собирайтесь, миженин Он ждал на крыльце. Он еще верил, что сейчас выйдет за ним многоопытный Меженин, который знал, независимо ни от чего... Никто не был во власти отменить или изменить полученные приказы о выдвижении взвода на танкоопасное направление. Но миженин не вышел и через десять минут. И еле осиливая нетерпеливую злость, Никитин снова вошел в комнату, душную от запахов водки, пота, жирных мясных консервов. Опять с отвращением увидел блаженно-хмельное лицо миженина все так же без гимнастерки, в несвежей нижней рубахе, все так же сидевшего в обнимку с двумя женщинами. Одна из них, черненькая, непричесанная, что давеча хихикала неприятно, визгливо, в засос целовала в разрез рубахи волосатую грудь миженина Другая, крупная, широкоскулая, шептала что-то ему на ухо, в то же время украдкой и нажимала туповатыми пальцами на плитку шоколада разламывая ее на столе миженин крикнул никитин чувствуя что присутствует при совершающейся открытой мерзости уже ненавидя это сизое блаженное лицо миженина и этих двух женщин потных полураздетых неопрятных марш отсюда миженин Получен приказ двигаться. Вы слышали, что я сказал? Куда во взвод? Куда двигаться? Выговорил миженин Закатывая глаза, как от щекотки. Киев взяли. Житомир взяли, лейтенант. Не заслужили, что ли, гульнуть разок? Заслужили кровью и точка. Говорю, бери черненькую, лейтенант. — Я не жадный. Или уходи, не мешай людям. По-мужски говорю. — Если вы через десять минут не появитесь во взводе, — сказал Никитин, — я отдам вас под суд. — Да хоть расстреляй! Заорал дурным голосом миженин и, куражись, вскочил, рванул на груди давно нестиранную рубаху. — Расстреляй! А сначала хочу в раю побывать. Позднее Никитин не мог без содрогания вспоминать двусмысленность собственного положения, те слова о суде, грязную полутемную комнату, напитанную запахом еды, нечистого белья и выпирающее бесстыдство женщин, дурашливо пьяный крик их хохот миженина или нежелавшего, или переставшего понимать реальность обстановки. Меженин пришел во взвод лишь вечером после боя, весь отекший, мертвецкий синий. Сказал Никитину, «Моя вина, лейтенант. Все, завязал». Потом, посмеиваясь, заявил солдатам, что пробыл в медсанбате по причине отравления фрицевскими консервами и болезни желудка. А Никитин, почти необъяснимо промолчав, долго пытался убедить себя впоследствии что простил миженину страшное прегрешение на войне только потому что взвод тогда не понес потерь и потому что миженин не был трусом считался лучшим командиром орудия в батарее но то что сейчас миженин с едкой циничностью пошел на обострение отношений приглушенных никитиным было по видимому явным результатом Двух прожитых, неправдоподобно благостных и разлагающих суток вдали от войны, без ежеминутной опасности, когда всеми ожидалось, вот-вот нечто огромное должно измениться на земле, навсегда ослепить радостный синевой завоеванного и возвращенного мира, счастливым началом вечного праздника, обещающим новую, нескончаемую жизнь, к которой каждый испытывал жадность по-разному. — Что же мне делать? — думал Никитин, торопливо бреясь. — Я тоже не чист я тоже в чем-то замешан. Со мной тоже случилось какое-то безумие. Вся батарея была построена на лужайке. Вокруг зеленела трава, везде сильно грело солнце. Весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь, то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе. И эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю. Лейтенант Книжко заканчивал физзарядку, что называлось особой пехотной физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе, рукопашный и штыковой бой. Приемы его ни разу не использованные в батарее ни одним солдатам на передовой, ни самим Книжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище. Книжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного по его приказу из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вожделенно кипевшей шапкой пены. И, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину, «Что у вас за движение? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить. Посмотрите, как это делается». Книжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, и его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой или той собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением. Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, Усиливался подтянуть ремнем складку от вислого животика, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватая, подсчитывающая что-то усатая личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший щитовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению. неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество невыданных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей, и, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, подбадривали беззлобным смешком и советами. «А ты на счетах отщелкай, Таткин! Насколько сантиметров комод подтянуть можно? Отрастил передний предмет на вольных харчах?» «Пузом не дыши, сатана рыжий!» «Ишь, шпыхтит быком!» «Всех задерживаешь! Ты носом, носом! Ноздрёй дыши, ровно коза!» Лейтенант Книжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде «Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Статкину последнее упражнение — бросок в атаку!» Никто из знающих не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку. Трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки, и тогда Книжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину. «Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо! Лицо! Ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!» и молниеносным броском передал винтовку Таткину. Тот неловко поймал ее захватом на грудь, крякнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался сырысцой вдоль строя по молодой траве-лужайке. лужайки — крикнул недовольный Книжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку. «Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте!» Сходили бы в атаку только раз. И конец, Таткин. Смотрите сюда. Всем смотреть сюда и запоминать. Громко скомандовал он батарея. И в один миг все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке. Вернее, изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Книжко. Оно стало страшным, искаженным злостью. свирепой одержимость юнапора. Его тело упруго и резко наклонилось вперед. Винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении. И он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине. Рекламный щит был уже в двух прыжках от сверкающей иглы штыка, и Книжко достиг его изогнулся вправо, влево. Его тонкий и мускулистый торс напрягся в убыстренном скольжении, он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то. и сильно ударил прикладом по краю щита с треском воля опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий неопределимый момент, какая-то неясная грань, когда это действо могло показаться смешным, ненужной игрой, праздными упражнениями. Но в движениях книжко была такая фанатическая сила ненависти. «Такая пугающая ярость схватки, что ощущение нарочитости тут же исчезло!» «Ясно!» — крикнул Книжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее. И мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия. «На этом закончим сегодня, а завтра повторим». «Всем разойтись!» Он воткнул винтовку штыком в землю. «Я знаю, зачем он это делает», — подумал Никитин. «Но почему, когда я смотрю на книжку мне кажется, что все скоро кончится, и не так, как мы хотим?» Батарея, оживленная говором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке. Забелели в сквозистые тени сосен среди яркой зелени, не загорелые спины. Иные кинулись умываться в водопроводные колонки под кустами сирени возле ограды. Иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах. Не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая час завтрака. А кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за кипенью яблонь около дома. И повар, багровый от пахучего пара, орудовал помешивал черпаком в котле. «Как же все это со мной?» — думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался книжко, окруженный солдатами. «И все случилось сегодня, как в бреду. Но было, было, а я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого, и она, и я. И Меженин знает, что случилось». В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке. Его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно. Синяя татуировка выделялась распростёртыми крыльями орла на волосатой груди. Он выдернул винтовку, почистил штык отраву. «Так что же будет дальше?» — опять подумал Никитин. И в тот момент, когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там, за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком тумане, И тут же острое сознание несоединимой расколотости, разъединенности между ним и ею, сознание случившейся невозможной сделанной сегодня ошибки, знобящим уколом прожгло его, будто тайно предал самого себя пред всеми. Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел, и должен был ненавидеть, по которому он три года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида, охваченных дымом подбитых танков. Она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшим его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, Эти объяснения, эти оправдания командира взвода по выбору обманчивого топорика смерти, оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью, а он был на этом берегу, залитым кровью. И ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все, и перекинуть жордочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавно раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. Как это получилось? Случайно это получилось у меня? Я не прощу себя. Да, она была там. И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоняя глаза от солнца, смотрела вниз на блещущую травою лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты. И где был он среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью, и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой, утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городом, куда они пришли из Берлина, через огромный враждебный убивающий мир. — Наблюдает немочка-то, а? — сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и так же безвинно подмаргивая, помахал ей рукой. — Ишь, глазеет на русских, бесенок. «На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?» А она сверху заметила его жест, Вспугнутой тенью отпрянула, Исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевая занавеска, И тотчас знойными спиральками В голове Никитина пронеслось. «Вадим! Вадим!» он сделал усилие над собой голосом приказа сказал вот что миженин сегодня позавтракать накормить людей без пива ясно через час взвод к орудиям проведем занятия заниматься будем каждый день ясность ответил миженин и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие я-то уж понимаю все. — Нет, не все. Все кончено с этим, — решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего, и быстрыми шагами направился к книжку А тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденные солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый покрасневший торс. — Я любовался на тебя, Андрей, — сказал Никитин. — Просто отлично. Пехота в тебе еще сидит. — Детские игрушки, — ответил пренебрежительно Книжко, и недовольный заговорил. — Марки, трофеи, карты, двадцать одно... Убиваем время, жиреем И начинаем разлагаться И знаешь почему? Все конца ждут А конца нет Зашвырнули нас куда-то на кулички от Берлина А смысл? Не ясен Тем более на западе бои Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась? Спросил Книжко Ты знаешь? Да, ушел «В Гамбург», — сказал Никитин и сейчас же перевел разговор. «Рацию слушал. Что нового? Как там?» «В Берлине никаких изменений», — ответил Книжко. Перед завтраком проверяли огневые. Позиция батареи начиналась в 150 метрах от дома. Орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада, И они шли к огневым, в полной тишине приозерного луга, еще росного, влажно похучего. Трава сочно хлистала по сапогам. Шли, как бывало когда-то давным-давно на подмосковных дачах. И Никитин, опьяненный этим утренним покоем, открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым парком над озером, Первым нарушил молчание. «А вообще не верится, что не кончилось. Когда же, Андрей? Через две недели? Через месяц? Тогда, когда кончится?» Резко ответил Книжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции. «Вот тебе ответ на твой вопрос. Часового на батарее не вижу». «Полнейшее курортное настроение у всех!» «Это началось с первого же дня», — сказал Никитин. «А что сделаешь, Андрей?» «Все чувствуют, что скоро». «И твой часовой тоже? Где он?» Но Книжко ошибся. Часовой находился на огневой позиции. Полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише, Глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, Автомат покоился около ног, Ремень распущен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, Сел, закрутил головой, Громко откашлялся, давая о себе знать, На всякий случай угрожающе окликнул. «Стой, кто идет!» И неудержимо заулыбался Во всю ширину разомлевшего потного лица. а товарищи лейтенанты а я слышу сюда никак снов не видели у шатиков поинтересовался книжко бесстрастным голосом в горизонтальном положении мне например всякая дьявольщина снится какая спросите ну скажем что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли возможно у шатиков не -е -е. «Не спал я, товарищ лейтенант. На солнышке чуток после росы позагорал. Очень ласковое солнышко». Ещё добродушнее расплылся у шатиков. «Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнуться теперь? Берлин как-никак наш, дураки они, что ли? Вот, товарищ лейтенант, что сержант миженин мне подарил. Время в аккурат буду знать. Трофей!» и чрезвычайно счастливый он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем, послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом. «Тикают себе фрицы, и тикают! И чего они тикают? Дети какие-то!» Дернул плечом Книжко, хотя сам был немногим старше Ушатикова, и, сказав, опустился на станину, Посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка. Спросил. — У вас что, первые часы за войну, ушатиков? — Не было у меня. Мечтал я, — ответил длинношей ушатиков. И осторожненько рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер любовно-никелированный ободок циферблата. «А непонятное это дело. Часы. Ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все. Как дыхание в них. Идут себе, идут. Но вроде крохотные человечки в них работают молоточками». «А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно, без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это все люди придумали? Чудно!» Наивный Ушатиков задавал обычные свои вопросы, по обыкновению удивляясь тому, чему нелепо было удивляться. И Книжко, по-видимому, начал злиться, Теснее соединились на переносице брови. Замкнуто обострилась повернутое к лесу его лицо. Точно что-то неприязненное было в простодушных этих вопросах. «Он не знает, что произошло утром со мной», — подумал Никитин, чувствуя томительный звон в голове. «Я не хочу вспоминать, но помню ее губы, ее влажные волосы. «Как это забыть?» «Никитин!» — проговорил Книжко с раздражением. «Обрати внимание на лес. Или мне показалось, или какой-то славянин устраивает фейерверк немецкими ракетами. В конец славяне». «Где ракеты?» — сказал Никитин. «Не вижу никакого фейерверка. Посмотри левее озеро». — Это опять к нашему разговору! — прибавил Книжко тоном утверждения, уже не сомневаясь в реальности того, что увидел. — Левее озеро? Все было спокойно. Солнечная истинно зеленоватая даль лугов, зеркальная чаша вытянутого озера, вспыхивающая белыми иглами поверхности воды, за ней опушка соснового леса, В прозрачных струях чистого воздуха. Всюду погожее утро, ровный блеск молодой травы. Везде полная безлюдность. И лишь далекая колонна машин на шоссе, Пунктирной цепочкой текущая к лесу со стороны городка. Но потом, слева от озера, над вершинами леса, Показалось, Никитину что-то неуловимо пыхнуло, мелькнула искристой красноватой пылью, рассеялась радужной игрой света в волнистой дымке, будто угасающие хлопья ракет. И снова рядом с этой дымчатой пылью вползли в синеву небо четыре обесцвеченных солнцем огонька, бесшумно растаяли в туманце над лесом, слабо видимые в кратком изменчивом сверкании. — Теперь видишь? — спросил Книжко. «Только непонятно зачем», — сказал Никитин. «Зачем забралась туда наша пехота? На кой черт она там?» «Хлебнули, видать, славяне, и давай из ракетниц ворон сшибать, постреливать в лесу», — округлил глаза ушаков, приподымаясь, изумленно вытягивая долгую шею, и так, полуподнявшись, хлопнул руками по бедрам. «Это что же?» «От нечего делать ракетами славяне балуются?» «Пехота наша матушка!» «Вполне возможно, шатиков сказал Книжко. И, одолевая голосом сомнения в себе, договорил Никитину. «Но для чего?» «Какой наш дурак может без цели стрелять с немецкими ракетами?» «Во имя чего?» «Так наши же шалят! Чего сумлеваться?» — Говорю, по воронам из ракетниц балуются. — Вон колонна к лесу идет, студебеккеры наши. Откуда там немцам-то? В суматошном всплеске радостной правоты вскричал Ушатиков, стоя в полусогнутом положении над бруствером. — Вон наши машины идут, видите? — Да, это наша колонна, — сказал Никитин. В ясном воздухе было видно, как в лес за вспыхивающим озером По белой ниточке шоссе втягивалась колонна, пять крытых брезентом студебеккеров. Доносилось издалека мариное нытье моторов, по опушке зайчиками проскакали и исчезли отблески боковых стекол. Кудрявые вихарьки обочинной пыли еще оседали вдоль шоссе, еще плыли сероватым заборчиком позади последней машины, вползшей в лес. Но в тот же миг, когда скрылся из поля зрения последний Студебеккер, три глухих разрыва вместе с несмолкаемо длинной пулеметной очередью рванулись оттуда, и раскатилось по далям эхо. Бездымно взвелись, прочеркивая искристые дуги ракеты, следом с неистовой догоняющей торопливостью заработали в глубине леса автоматы. и тотчас Никитин хорошо увидел на опушке два студы Беккера. Они выкатывались по дороге задним ходом, пытаясь развернуться. Первая машина развернулась, странно виляя. Выдвинулась на шоссе, густо окутанное дымом, среди которого косыми багровыми лоскутьями полоскался сорванный брезент. Затем весь верх кузова полыхнул широким огнем, и огненное тело студы Беккера, накренясь пошло за носом наискосок, ткнулось передними колесами в кювет, боком загородив шоссе. Вторая машина, тоже успевшая развернуться, не затормаживая, круто устремленная вправо, едва не врезалась бортом в пылающий впереди огромный костер, подпрыгивая на выеме кювета на ухабах луга, обогнула подожженный студебекер и снова выехала на шоссе, набирая предельную скорость по свободной полосе дороги. Но как только она свернула слуга на шоссе и освобожденно помчалась, заметно оставляя позади горящий студебекер, от опушки леса горизонтально вылетел оранжевый скачок огня и столбообразный разрыв встал левее машины. Второй вылет огня из леса Аспидной чернотой поднял Сзади кузов Студебеккера, Вздыбил, толкнул его вверх, Всплеснули над кабиной Кроваво-алые космы, И этот клубок пламени Закрученного дыма Сдвинулся с шоссе, Перевалил через кювет, Слепыми зигзагами пополз По траве луга И мертво застыл метрах в двухстах от песчанного берега озера. — Так что ж это, а? Что ж это? Что ж это? у шатиков как стоял в полусогнутой позе, так и оставал состоять до этого растерянного бессмысленного вскрика. И, вскрикнув, мешком осел на снарядный ящик, перекатывая добела обваренные непониманием глаза с книжко на Никитина, А они не говорили ни слова. Оба смотрели на шоссе, и молчание между ними росло, давило на Ушатикова тяжестью тревоги, смертным ожиданием неизбежно наступавшего часа. «Да ведь это ж танки по нашим машинам били!» Пораженно прошептал Ушатиков. «Господи, иисусе Да откуда же они? Значит, немцы там?» «Это била самоходка», — ответил Книжко машинально, словно про себя трудно принимая какое-то решение. И внезапно крикнул звонко Никитину, которого резкий толчок действия бросил к казённику орудия. «Стой! Нет смысла! Оставь! Далеко отсюда! Только снаряды испортишь! Не разрешаю!» Две машины дуриком сожгли, две машины! «Значит, наша колонна напоролась», — говорил тихо Никитин, глядя туда за озеро, где в зеленом и солнечном блеске утра почти без дыма буйно горели два студы Беккера, настигнутые прямыми попаданиями самоходки. И тут увидел третью машину. Непонятно как, прорвавшаяся из леса на шоссе, машина эта, отдаляясь и отдаляясь городку, Сумасшедшим мчалась в завесе пыли по ровной стреле асфальта. Но невидимая самоходка, скрытая опушкой леса, теперь по ней не стреляла. Студебеккер, вероятно, уходил из поля точности цейсовского прицела. — К телефону, Никитин! Быстрей! Пошли! Ушатиков, остаетесь! Наблюдать здесь! — скомандовал Книжко. и стремительно соизмеряюще глянул на пылающие машины, на опушку леса. Там взмыла одинокая сигнальная ракета, взлетела и распалась с людяными искрами в онемелой синеве неба, и на землю пала свинцовая удушливая тишина. Однако, когда Никитин и Книжкоды бежали до дома, в батарее было тоже неспокойно. Здесь услышали первые выстрелы, и солдаты высыпали из дома на лужайку, дожевывая галеты, иные с недопитым чаем в котелках. Недоверчиво и пытливо смотрели в сторону сада. Вокруг раздавались угадывающие голоса. «Мины никак наши в лесу подрывают. Или что?» И сержант миженин, посмеиваясь, пригашивал это возбуждение бодрозычным покрикиванием, «Ладно, ладно, чего без толку засуетились? Команда была? Продолжай завтрак, без нас разберутся. Чего взгагакались?» Но сейчас же взмахом длинных ресниц как бы жадно всосал в светлую глубину глаз серьезные лица приблизившихся офицеров, и желваки его набухли на скулах. «Опять война? А?» «Заканчивать завтрак! Батарея! Тревога!» Сломал голоса солдат командой Книжко и, прихрамывая, прошел в дом вместе с Никитиным, а тот на ходу повторил команду миженину «Взвод! Боевая тревога!» В той самой комнате, кабинете или гостиной, где прошлой ночью от нечего делать, беззаботно играли в карты, пили пиво и слушали патефон, Никитин, скольнувшим сердцем, неожиданно увидел склоненную фигурку у закопченного зева камина, знакомые желто-медные волосы, рассыпанные по спине, и как-то сразу не понял, зачем здесь присев на корточки железными щипцами трогала, ворошила на решетке поддувала сгоревшие пачки рейхсмарок, выгребала их носовок. Она испуганно обернулась при виде вошедших Никитина и Книжко, вскрикнула «Ай!» и, выронив щипцы и совок на решетку камина, стримглав выскочила из комнаты. «Немка-то!» — сокрушенно цокнул языком связист, добродушный толстогубый парень, дежуривший у телефона. «Жалко ей очень! Зашла сюда, увидела ихнии деньги сожженные». и чуть не заплакала. «Что за шум такой, товарищ лейтенант?» «Дайте штаб дивизиона», — приказал Книжко. «Минуту вам на связь». «В секунду сделаю, товарищ лейтенант», — заилозил на стуле, встрепенулся толстогубый связист и закрутил ручку полевого аппарата. «Не уж немцы! Да откуда они? Не уж немцы!»